История эта случилась весной В начале мая В деревне Сычи Той самой, что неподалеку от города Карманова, Проживал молодой парень Васька Уралесов Жил Вася со своей мамой Мама держала кур с петухом А Вася учился на механизатора. А потому целыми днями возился со своим любимым трактором. Вася, Вася, ты что, заработался? Сыну, ведь сегодня суббота. На речку сходил или в лес? А всего лучше в карманах съездил. А в карманах-то зачем, мам? Ну, курей у нас много, и утки есть, а поросят нету, не купить ли, а? Да ну их, мам, хрюкать начнут, отбой от них не будет. Ну, а много тебе надо отбой-то? Да похрюкают и перестанут, свинья вещь хорошая. Взял Вася мешок из-под картошки, вытряхнул из него пыль и поехал на рынок, в город Карманов. Двойное бемское! Кому стекло двойное бемское? Эй, парень, тебе стекла не надо? Не надо. Напрасно. Ну, смотри, неплохое стекло. К тому же двойное бемское. Бемс. Не, небо поросят, только где ж они? А ты вон иди в тот угол, увидишь дядьку с усами. У него этих поросят, как собак, Этих поросят таких только нету. В самом углу рынка, под башней, Вася увидел то, чего искал. Усача с мешком. Кому поросят? Поросят кому? И гранат, и, тон, и только самолёт. А... Бери парень, поросятки славные. Пятачки-то у них стоят маленькие. Каких же тебе пятачков надо? С пластинку патефонной. Патефон у меня нету. А все ж пятачок хотел покрупнее. Балда ты. Лучше путефон себе купи. Ладно, говори цену. Черусов. Высока. Какой же ты человек плохой. То пятачки не подходят, то цена высока. Угрюмый ты. Сэм ты угрюмый. Усы какие повисли. Теперь усы ему не нравятся. Эй да, парень. Откуда только такие берутся? Из деревни Сычи. Говори новую цену, пониженную. Ладно уж, скину, трешник. Только для тебя. Держи деньги и суй поросят в мой мешок. Э, да чего там, забирай их прямо в мешке, а мне свой пустой отдай. Дело сделано! Закинул Вася мешок за плечи и пошел на станцию. Там он попил кваску, сел в электричку, и поехал домой В Сычи Вася вернулся уже под вечер Мам, заждалась? Ой, приехала что у тебя в мешке-то? Не уж поросенок, а? Пара поросенков, мам! Со свиньей-то жить веселей Да развязывай скорее, Вась! Куда спешить-то, мам? Развязал Вася мешок Потряс его как следует Но из мешка вывалились не поросята А мохнатый рыжий пес <гиблик> У -у -у -у! <певодие> Ну и дела На дворе уже стояла глубокая ночь А Вася все сидел на заваленке И с грустью смотрел на рыжего пса Ну что... Мешочник совсем совесть потерял Свинью в мешке изображаешь Вдруг Вася Заметил в ухе у пса Какую-то штуковину Штуковина На поверку оказалась пчелой Смотри-ка, пчела Ладно, Вася, иди спать Вон у людей даже кур нету, живут Мам Ну-ка, покажи мешок, в котором я пса привез. Ой, люди добрые, Васька мешки нюхает. Погоди, мам, кричать. Ты лучше понюхай, чем пахнет. Понюхай, в случае чего сразу отскочи в сторону. Ну что, мам, чем пахнет? Да известно, чем мешком собачий. Ну нет, мешок медом пахнет. Вот по этому мешку я и найду черноусова На следующее утро Вася проснулся Попил чаю Из холодного самовара И отправился В город Карманов Народу на рынке Было видимо-невидимо Вася шел по рынку И не замечал Что за ним поглядывают Два человека Черноусый жулик И его приятель, Стекольщик. Кажись, это он. Ишь ты, усы прилепил. Замаскировался. Смотри-ка, в мешке-то у него что-то шевелится. Наверное, пса туда запихнул. Надо нам отсюда сматываться. Погоди, Рашпиль, не торопись. Парень-то лопух. Сейчас я ему устрою концерт. А не опасно? Чего же опасного? Документы у меня в порядке. Сейчас я его навек отучу поросят искать. Задержи-ка его на минутку. Стекольщик подошел к Васе со спины и потянул его за рукав. Чем торгуешь, усач? Не твое стеклянное дело. Тебе стекла не надо? Отвяжись. Ну ты грубиян. Да. Но тут на плечо Васи опустилось что-то большое и тяжелое. А? Ваши документы... Вася оглянулся. Перед ним стоял здоровенный милиционер с рыжими усами, торчащими в разные стороны. Глаза его мерцали синим светом, а на фуражке полыхала золотистая кокарда. Из-за спины милиционера выглядывал черноусый жулик. Милиционер отвел Васю в дежурное отделение И начал допрос. Садитесь, гражданин. Ага, попался. Это он. Успокойтесь, гражданин Курочкин. Разговаривать с применением кулаков. Законом мне дозволено. Рассказывайте по порядку, Курочкин. Прошлое воскресенье я купил прся. Как раз у этого усатого типа. Приехал домой, гляжу в мешке пес. Что? Это я у тебя купил! А ну-ка сядь, разберемся. Какой именно был в мешке пес? Какой породы? Бандитской породы, Весий, мохнатый. Фамилия? Васия Куролесов. Так ли все было, как рассказывает гражданин Курочкин? Все было наоборот. Это сам Курочкин был с усами. А у меня-то они не растут еще. А это что? Это не усы, это от шуб шубы отстрижено. Так-так, а в мешке у тебя что? Матрос. Ну-ка, и поглядим, что за матрос. Курочкин подбежал к Ваське, схватил мешок и вытряхнул из него рыжего пса. Да чего с ними нянчиться, товарищ старшина? К стенке их и делу конец. Дело пошло быстрее быстрого. Пса выпроводили во двор, У Васи отобрали мешок, строго взяли за плечо и отвели в какую-то сырую, мрачную комнату. Пусть сидишь, пока капитан Болдарев не приедет. У стены на деревянной лавке сидел человек с лицом неспелого цвета и что-то невнятно мычал. Загляни, загляни в глаза мои суровые, взгляни, быть можеть. Последний раз. Ты кто такой? А ты? Меня вся Тарасовка знает, души свет. А меня все сычи знают. Меня Рашпиль знает. Я знаю кто? Кто? Я Батон. А я ваську Ралесов Слыхал? Слыхал. Здорово, Васька! Тебя за что взяли? За поросят. Я тоже помню, как ты на телятах погорел вас сейчас сижу по глупости Одному лосю рога подшибалась. За что? Да и он мне на ногу наступил. Гляни, взгляни, глаза мои суровые, скляни, быть может, в последний раз. Утром Васю снова привели в дежурную комнату. У окна стоял Какой-то человек в сером костюме. Это и был капитан Болдырев. Он навел на Васю свои серые глаза и внимательно прищурился. Этот самый? Так точно, товарищ болдрев Под носом искусственные усы, в мешке пес. Не может быть, чтобы этот самый. Да как же, товарищ капитан, Усыт -то под носом. Как-как, уж не знаю как, приметы не совпадают. Мошенник, которого мы ищем, пожилой, а этот слишком молод. Ну-ка, парень, рассказывай, зачем ты усы налепил? Для маскировки. Он лепит, и я буду лепить. Так. Расскажите, старшина, какой из себя Курочкин? Э -э, невысокого роста, пожилой, нос, э, уточкой. Уточкой? Этот Курочкин и есть тот, кого мы ищем. Как же? Он паспорт показывал. Живет в Перловке. Сторож картофельного склада. Паспорт поддельный. А картофельного склада в Перловке сроду не было. Да, вот такие дела. Старшина открыл сейф и вернул Васи мешок. Возьмите, гражданин, извините за ошибку. Это не мой мешок, это мешок вашего Курочкина. Вы его понюхайте. Не пойму, чем пахнет. Запах очень тонкий, уж не укропли. Ничего тонкого, запах меда. И еще я пчелу у псовухи нашел. По этим приметам можно найти Курочкина. Во, парень! И носом чует, и головой работает. Маленько мерекою. Да, значит, матрос порвал с преступным миром. Решил начать новую жизнь. Кому ж приятно свинью-то изображать? А все-таки надо бы его попробовать. Не наведет ли он нас на след курочкинский? Ищи, матрос, ищи. Где Курочкин? Пчелы, пчелы, матрос! Ву, ву! За ним! Старшина, остаетесь за дежурного. Капитан Болдарев кинулся вслед за матросом. Васька следом за капитаном. Пес долго петлял по каким-то темным улицам, пока наконец не выбежал на окраину города. Там он остановился у покосившегося деревянного забора и заскулил во весь голос. Ты чего сейчас-то? Ули! Похоже, он привел нас куда нужно. Ну что ж, если все верно, получишь карманные часы с музыкой тропинки мимо Ульев капитан прошел к деревянному дому. Вася шагал следом. Взбежав на крыльцо, Болдарев постучался в дверь. За дверью послышалось чье-то сопение. Кто там? Водопроводчики. А чего вам надо? Хотим водопровод починить. А у меня нету водопровода. У меня колодец. Ладно, откройте, мы из милиции. Тогда покажешь документ. Как же я его покажу? Дверь-то закрыта? Ничего-ничего, показывай, я в щелку увижу. Вот делал. Ну что, видно, что ли? Немножко левее. Когда раздались пистолетные выстрелы, Вася рухнул на землю и спрятался за цветочную клумбу. А Болдырев прижался к стене дома так крепко, будто его приколотили к ней гвоздями.